Десятый день, 11.22. Дай плакала, сидя на койке. Первое время после ужасного происшествия на корме она успокаивалась лишь в присутствии другой женщины. Но потом ей стало лучше, и Фрэнка удалось ее успокоить. Но все-таки иногда она плакала без всякой видимой причины. «Что я могу поделать?» – говорил Фрэнка. Он стоял вместе с джелсом и Марой в кормовом отсеке. Да, и только что оттолкнула его, когда он попытался присесть рядом с ней. «Не знаю», – задумчиво сказал Джайлз. «Очевидно, ее нужно лечить, но ясно, что никто из нас на это не способен. Не вини себя, Фрэнка». «Но ведь это я придумал подписать этот контракт. Я. Шансы были один к тысяче. И когда нас избрали, мы были счастливы. А теперь?» «Я сказал, не вини себя. Неизвестно, в чем причина ее болезни». Может быть, в пище или в атмосфере шлюпки. А может, это проявляется какая-нибудь наследственная болезнь. Будем помогать ей всем, чем можем. Я всегда готов это сделать. И я, — сказала юноша Мара, — я тоже готова. Спасибо, — устало ответил Фрэнка голосом человека, потерявшего всякую надежду. Держись, — сказал ему Джайлс. Это было единственное, что мог бы сказать в такой ситуации Адельману. Фрэнка лишь съежился, и Джал вспомнил, что говорит с рабочим. «Если она выживет до приземления, мы приведем ее в порядок». «Да, сэр», — ответил Фрэнка. «Хорошо, почему бы тебе не оставить ее? Видимо, ей лучше побыть одной, а тебе нужно отдохнуть. Иди в первый отсек, можешь полежать на моей койке». «Благодарю вас, сэр, но вы уверены, что я не смогу ей ничем помочь?» «Да, за ней присмотрят». «Спасибо большое вам, спасибо. Я и в самом деле пойду, прилягу». Он вышел, а Джайлз повернулся к Маре. «Ты злишься? Мне кажется, ты похудела». Она попыталась улыбнуться. «Все мы похудели. Не знаю, выдержали ли мы оставшиеся 80 дней до Бальбена, если все пойдет по-прежнему». «Да». Джайлз до боли сжал челюсти. Это уже начало входить у него в привычку. Что это? Да так, он взглянул на Дай, но ей было не до них. Она была погружена в собственное горе, а магнитофон за стеной заглушал звуки из среднего отсека. Я говорил тебе, что подложил бомбу, чтобы изменить курс на 20Б-40. Это была критическая точка, в которой перемена курса была наиболее выгодна. Этот период начался со дня взрыва. Если мы не изменим курс в течение ближайших шести дней, будет поздно. Ее глаза были неправдоподобно велики, или же она действительно сильно похудела. А как близко находится эта система? 30 дней полета. Всего 30 дней, я не понимаю. Капитан отказывается изменить курс. Не знаю, чем это объяснить. Я и сам не понимаю. Это связано с их понятием о чести и долге. Но что ему мешает? Ведь это почетно. Не ему. Я скрываю это от рабочих. Он рассмеялся. Ты знаешь, я почему-то перестал думать о тебе как о рабочей. Мы все постепенно опускаемся до общего уровня. Нет, капитан женщина, к тому же она беременна. От инженера. Именно этот процесс наблюдала Дай. Это то, что она не может вспомнить. Мара вскрикнула. О-о-о! Ее беременность и понятие о чести каким-то образом связаны, так что она должна доставить шлюпку по назначению, даже если все мы, и она в том числе, умрем. Но если она умрет, то как же ребенок? Он не погибнет, он будет жить в ее теле. Джелс решил сменить тему. В любом случае, я должен найти способ изменить курс за ближайшие шесть дней. Мара покачала головой. «Почему бы нам не изменить курс самим? Я знаю, они очень сильные, но она одна, а нас все-таки восемь человек». Он печально улыбнулся. «Ты знаешь, как он меняется?» «Честно говоря, нет, но для этого нужно поворачивать ручку управления. А разве вы не изучили альбинарецкий корабль, прежде чем подложить бомбу? Вы не умеете водить их звездолеты?» «Управление не проблема». Нужно рассчитать новый курс на 20 b 40 и ввести поправку. У нас есть компьютер и Гроус. Он может помочь в вычислениях. Он отрицательно покачал головой. Почему? Извини, но ты не понимаешь, что такое астронавигация. Управлять кораблем просто. И даже расчет курса под силу компьютера Гроуса. Но звездная навигация слишком сложна. И в ней разбираются только специалисты. Вы... А как же вы? Вы урожденный Адель. Многие из вас умеют водить яхты между планетами. Разве есть принципиальная разница? Огромная. Первая задача в космосе – определить свое местонахождение. Нет, изменить курс способна лишь капитан, и она пока в состоянии сделать это. Она становится все более и более безразличной. Новая жизнь высасывает из нее все соки. Но мы должны найти способ управлять, упрямо сказала Мара. «Нет. Лучше подумай, как заставить капитана сделать это. Позови меня, если потребуется помощь. Позову». Он проводил ее взглядом. Ему отчаянно хотелось лечь, вытянуться и закрыть глаза на несколько минут, но он понимал, что поддаваться этому нельзя. Если он ляжет, то заснет надолго. Он должен думать. Решение должно быть. Отказ капитана кажется непреодолимым только потому, что он не понимает чужой психологии. Если не удалось дать альбинарецкой женщине то, что ей нужно, не касаясь ее долго и не жертвуя людьми. Внезапно он ощутил чье-то присутствие. Это был и Стевин. «Сэр!» – прохрипел он. Под безжалостным светом ламп его лицо было серым. «Что тебе?» Я... Слова казалось, требовали от него слишком больших усилий. Мне нужна ваша помощь, сэр. Вы вы поможете мне, ваша честь? Конечно, если смогу. Сядь, а то упадешь. Нет-нет, сэр, спасибо, но я должен... Это всего лишь небольшая просьба, но это необходимо. Простите меня, если сможете, Адельман. Вы знаете, я капитан. Но что ты хочешь? Говори ясней. Мне нужно... «Может быть, у вас есть ваша честь кусочек бумаги, может, в вашей сумке?» «Бумага? Но у меня нет даже ручки!» Джаз пристально взглянул на него. «Ты что, снова собираешься писать музыку?» «Нет, сэр, вовсе нет. Я не могу объяснить вам, но мне нужна бумага. Клочок бумаги, просто посмотреть на нее». Но ну, пожалуйста, пожалуйста!» – в его голосе слышалось неподдельное страдание. Инстинктивно Джайлс принялся рыться в карманах. Однако ничего похожего на бумагу у него не было. Конечно, у него был ордер, уже обесцененный, но и Стевин не должен о нем знать. Бумага на земле стала редкостью. Лишь в колониях она еще производилась в небольшом количестве. Неужели Стевин коллекционер? Джайлса осенило. Он вытащил из правого кармана брюк-коробку, где хранилось удостоверение личности. Сверху лежала ассигнация, выпущенная в одной маленькой африканской стране около шести лет назад, еще до того, как стараниями Международного банка не восторжествовала стандартная система денежного обращения. И Стевин схватил ее, но Джаас выхватил банкноту из его трясущихся пальцев. «Минутку», — резко сказал он, — «ты сказал, что хочешь только взглянуть на бумагу, потрогать ее». «Почувствовать, подержать. Если бы я смог немного...» Изо рта у него потекла слюна. Нижняя челюсть совершала странные жевательные движения. Джаз понял. «Тонко!» Джаз рефлекторно отделал руку с банкноты от Тестевена. Вопль ужаса подтвердил его догадку. Жеватель тонкий. «Я слышал об этом с надобью. Наркотик, не так ли?» «Ты ешь его, и тебе все кажется нереальным». «Так вот оно что!» «Ваша честь!» И Стевин пытался добраться до банкноты, которую Джайлз спрятал за спину. Он был весь в слюнях. «Пожалуйста, вы не представляете себе, что это такое!» «Мельчайший сбой в музыке ранит!» «Мне трудно двигаться, даже...» Джайлз оттолкнул его. «Все равно, что толкнул ребенка!» И Стевин споткнулся о койку, перелетел через нее и растянулся на полу. «Спокойно!» — сказал Джайлз которому было противно видеть мужчину в таком состоянии. Если я дам тебе эту банкноту, тебе ее хватит на две 3 дозы, а планеты, где есть бумага, мы достигнем лишь через месяцы. Кроме того, нужен тонко, иначе ты можешь погибнуть. Когда ты начал его употреблять? Что за дело Адельману до этого? И Стевин встал с пола. Я умею играть на 32 инструментах, но кто меня слушает? Вот и приходится работать массовиком. Играю слабоумную музыку, которую потом слабоумные машины играют слабоумным рабочим. И так всю жизнь. Я так и проживу ее, все равно где, на земле или в колониях. Дайте мне кусочек бумаги. Только кусочек. У меня еще осталось немного тонки. «Нет». Джаз сунул банкноту в карман. «Я не могу позволить тебе калечить себя». «Я ничем не помогу тебе, постарайся принять жизнь такой, как она есть». Не обращая внимания на стенание Эстевена, он прошел к себе в отсек. Внутри у него все сжалось, словно огромная рука терзала его внутренности. Все, чему учили, переворачивалось от вида Эстевена, корчившегося и рыдающего на полу. Человек не должен так унижаться, независимо от того, что ему нужно. Все, что угодно, но только не это». В своем отсеке он начал ходить из угла в угол. Число проблем росло. Очевидно, и Стевину придется обходиться без наркотика. Это, к счастью, может отучить его от снадобия. Однако за ним придется следить. Джаз пытался вспомнить все, что ему было известно о наркотиках, подпольно циркулирующих среди рабочих. Тонка была лекарством, которым лечили душевно больных, пока не были обнаружены побочные эффекты. У него была сложная, многосвязная молекула, воздействующая непосредственно на нервную систему. Причем усвоение шло слишком быстро, с летальным исходом. Действие наркотика замедлялось, если одновременно с ним принимали гидрокарбонаты, из которых наиболее достопным была бумага. При этом молекулы наркотика усваивались часами и сутками, и человек мог сутки находиться под влиянием наркотика, И его здоровье физически и психически быстро разрушалось. Ягоды и ИБ богаты протеинами, но бедны клетчаткой и слабо влияли на скорость усвоения тонки. Вот почему и Стевин пытался добраться до навигационной книги. Ее страницы были сделаны из бумаги. Вой оторвал его от этих мыслей, и он поглядел в проход. И Стевин шел к носу шлюпки, его рот был полон слюны, длинной нитью, свисающей с губ, издавая дикий вой, прерываясь, чтобы хоть что-то прожевать и сглотнуть. Руки были вытянуты перед ним, и он слепо шарил ими. Ясно было, что он никого не видел и не слышал. Он наглотался наркотика без бумаги. Джал скачал на ноги и бросился ему навстречу. «Я помогу тебе!» – крикнул он наркоману. «Держись! Мы сделаем что-нибудь!» И Стэвен глядел сквозь него. Джаз схватил его за плечи и поволок обратно. Сначала Эстебен сопротивлялся с непостижимой силой, а потом бросился назад, к прессу для ягод. Схватился за рукоятку, рванул ее на себя, и в его руках осталась длинная-предлинная дубинка. Он снова двинулся вперед, воя и вращая над головой своим оружием. Джаз пошел ему навстречу, стараясь уклониться от удара, Ему это удалось только частично, и дубинка скользнула по его голове. В ней что-то вспыхнуло, но Джайлсу удалось удержаться на ногах. Он едва успел сообразить, что Эстевен прошел мимо. «Книга!» – прохрепел Джайлс. «Навигационная книга! Он идет за ней! Остановите его!» Туман в голове рассеялся, и Джайлс увидел, что рабочие не пытаются остановить Эстевена, а стараются держаться от него подальше. Джайлс бросился за сумасшедшим. В проходе первой секции появился Хэм. Эстевен вновь взмахнул палкой, и Хэм кряхнул от удара дубинки, который вывел его правую руку из строя. За Хэмом, загородив книгу в сверкающем переплете, появилась высокая фигура капитана. «Эстевен, нет!» – крикнул Джайлс, но он уже не мог догнать его. Увернуться было невозможно – Но капитан нагнулась, и палка просвистела в нескольких дюймах над ней. В то же время она выкинула вперед руку, не хватая противника, а пронзая его, и ее три пальца вонзились из Тевину в грудь. Удар отшвырнул его назад и сбил с ног. Палка вылетела у него из рук, а сам он пытался восстановить дыхание. Потом он издал очередной вопль и вскочил на ноги. Ясно было, что он ранен и, по крайней мере, несколько ребер у него было сломано, но наркотик заглушал боль, и он еще мог двигаться. Он слепо двинулся к навигационной рубке. Капитан ждала его, но прежде Джелс успел схватить из Тевена и отбросить назад. Капитан шагнула вперед, но теперь Джейлс загородил ей дорогу. «Нет!» – крикнул он на бейсике, а затем перешел на Альбина Рецкий. «Я запрещаю вам!» «Он не осознает, что делает». «На этот раз я прикончу его», — сказала капитан. «Теперь ее рука протянулась к Джалсу. Я предупреждаю вас». И Стэмин снова попытался встать на ноги, но теперь до него добрался Хэм. Он поднял левую руку, и его огромный кулак устремился к затылку несчастного. «Не убивай его!» — крикнул Джалс. Но кулак уже начал свое движение и Хэму удалось только слегка изменить траекторию его движения, так что вместо чувствительной области затылка удар пришелся немного ниже. Капитан отодвинула Джайлса в сторону. «Нет!» — крикнул он. «Подождите! Вы сильнее любого из нас, но нас больше. Если вы не боитесь смерти, подумайте о ребенке». Капитан замерла посреди движения. «Я знаю, что он болен», — сказал Джайлс. Раньше я не знал, теперь я могу обещать, что он никогда не появится в первом отсеке и не будет угрожать вашей книге. Капитан не пошевелилась. Джаз ощутил, как у него начинает болеть голова. «Поверьте мне», – настойчиво продолжал он, – «и не позволю вам убивать моих людей». Все висело на волоске. Джаз молил Бога, чтобы капитан не заметила, что он сам ранен. Хэм владеет лишь одной рукой, а остальные представляют собой не более, чем кроликов против волка. «Хорошо», — сказала капитан, шагнув назад. «Я отдаю его вам. Последний раз». «Последний». И она скрылась за перегородкой.